Глава одиннадцатая. Опасные предсказания слепого провидца. Прием у Рутгарда затянулся до вечера, и гостям пришлось заночевать в замке радушного хозяина. Граф не мог припомнить, чтобы король когда-нибудь посылал с нарочным дорогие подарки. Родственник, не без оснований, считал, что брат давно забыл о его существовании. И вдруг такая честь – визит наследника, готовящегося в самое ближайшее время взойти на трон. Да любой маркиз или герцог был рад из штанов выпрыгнуть, чтобы заполучить столь именитого гостя. Грандиозная встреча с оркестром из двадцати музыкантов, шикарный обед с семикратной сменой блюд, бал, на который были приглашены знатные дворяне всей округи. Естественно, от подобного приема никто из приезжих отказываться не собирался. И все же, несмотря на тяжелое для многих утро, с рассветом все участники походу находились в седлах. Провожать Тарина хозяин замка вышел вместе с обеими дочерьми. На вчерашнем балу юная графиня надежно изолировали гости от остальных дам, поочередно танцуя с наследником. Шансов подобраться к принцу у других красавиц практически не осталось. За этим строго следила графиня, отсекая наиболее настырных еще на дальних подступах к будущему королю. «А младшенькая ничего», — обратился Фергур к другу, когда отряд тронулся в путь. Барон после вчерашних возлияний еле держался в седле, поэтому они с Руамом предусмотрительно решили следовать в хвосте процессии. «Как на твой вкус?» «По-моему, нос великоват, и глаза смотрят в разные стороны, словно она что-то украла или собирается». «Ну и претензии у вас, молодой человек? Кто же оценивает женщину по глазам? Деревня, ты на фигуру посмотри! У этой-то бюст какой, а талия закачаешься!» Да и ниже есть за что подержаться. Погоди, а как же твоя Тантасия? Или ты о ней сразу забыл? Стоило женщине скрыться за воротами Баразага? Нет, эту волшебницу я ни на кого не променяю. Она же рыженькая, и темперамент полностью соответствует цвету прически. А где вы с ней познакомились? Ром постарался свести разговор к нейтральной теме. В Марлоне, когда Тантасия возвращалась от шунгусского целителя, — ответил Ферг. Я красоту сразу приметил и решил проводить. Надо же было как-то узнать ее адрес. — Спрашивать не пробовал. — А вдруг обманет? И где ее потом искать? — Нет, барон Фергур своего не упустит. Я поехал за ней и ничуть не пожалел. Ты не представляешь, на что она способна в постели. Огонь, а не баба. А как умеет себя подать, пальчики оближешь. Опять же, не худышка. «Шейка, плечи, грудь, высший класс! Я уже не говорю!» Когда Марлонец по второму кругу принялся описывать женские прелести своей подруги, Роам его прервал. «Вот и помолчи, Ферга, то меня чего доброго стошнит! Ты девушку как лошадь оцениваешь, только что в зубы ей не заглядываешь!» «Ну ты сравнил! Хорошую лошадь куда сложнее выбрать, тут особый подход нужен. Взять хотя бы твою стрелу!» Сапожники еще пять минут слушал о достоинствах и недостатках своей кобылы, потом не выдержал. «Барон, ты не устал?» «О женщинах, лошадях и вине я могу говорить бесконечно, особенно если кто-то из них находится в пределах досягаемости». Марлонец похлопал рукой по крупу своего скакуна, затем расшнуровал дорожную сумку и вытащил оттуда флягу. Отхлебнув, он продолжил с новым воодушевлением. Когда говоришь даме об ее несравненной красоте, сопровождая слова обожающим взглядом, она ради тебя готова совершить любую глупость. Это я говорю как знаток. Возьмем, к примеру, вчерашний вечер. Заметил? Барышни ко мне липли точно мухи на мед. А все почему? На мед летят пчелы, усмехнувшись, поправил друга брюнет. А мухи, они больше другое облепляют. Да чего же ты, нудный мужик, вам! «Я с ним житейским опытом делюсь, а он меня с дерьмом сравнивает!» Барон сделал еще пару глотков и закрыл флягу, однако убирать ее обратно в сумку не спешил. «Ты посмотри на того же Илваса или Брунша!» Змею в постель вместо девки. «Высокие, стройные. Поставь их рядом со мной, так красавцы писанные!» Однако все разговорчики у них фальшивые, а когда в словах нет души, женщина это тонко чувствует. И все же они оба ушли с бала под ручку с шикарными барышнями. Ты же назначил свидание сразу четверым, а потом заснул прямо в зале в обнимку с винным бочонком. «Правда, что ли?» — заволновался Марлонец. «Ты о бочонке или о девицах?» «Да с ним с бочонком! Я пригласил кого-то на свидание и не пришел? А ты откуда знаешь?» «После бала они меня по очереди расспрашивали, где тебя найти. Пришлось врать». Дескать, срочно отправили в ночной дозор. Не говорите же, что ты продолжаешь бал под столом. Кто же мог знать, что у графа вино такая дрянь? Я и выпил-то чуть-чуть. По-твоему, полбачонка это чуть-чуть? Ах, да. Я же почти неделю ничего в рот не брал. Рахнит мне в голодку. Пришлось наверстывать. Вспомнил Фергур. Слушай, а те дамы, что меня искали, они как? А ты не помнишь? Понимаешь, после первого литра не слишком качественного вина редкая женщина не кажется мне красавицей. Судя по твоим меркам, одна была действительно роскошной. Чуть выше младшей дочки графа, но бюст и бедра такие же. Эх, мой любимый размерчик. Зря я напился. Сокрушался барон, оглядываясь на замок, словно собирался повернуть коня и наверстать упущенное. Они проехали еще немного, и Фергур остановился. «Ты решил вернуться к графу?» — усмехнулся Руан. «Думаешь, твои барышни томятся в ожидании?» «Ладно тебе издеваться. Мне отлучиться нужно ненадолго. По-моему, у графа не только вино-дрянь, но и закуска не первой свежести». Марлонец свернул с дороги, спешился, прицепил свою сумку к седлу и постарался засунуть туда флягу. Однако барон очень спешил и не сумел убрать ее как следует. Стоило скокону взбрыкнуть, отгоняя надоедливую мошку, и баклага вывалилась. Эх, растяпа. Сыну Гамуда не хотелось спрыгивать со стрелы, но флягу нужно было подобрать сразу, чтобы она не затерялась. Он потратил несколько секунд, пока разыскал пропажу в высокой траве. Отряхнув прилипшие к ней соринки, парень снял сидельную сумку, расправил ее края и аккуратно положил фляжку на место. А это еще что за... Внимание юноши привлек красный рубин в золотом обрамлении. «Неужели из шкатулки короля?» Руам торопливо потянул за камень, оказавшийся на самом деле на балдашником рукоятки. Сам же клинок кинжала имел очень странную форму. Он искривлялся зигзагом, выпирая острым углом сначала в одну, затем в другую сторону, и лишь потом снова выпрямлялся по оси рукоятки. «Остолбенеть!» — удивился телохранитель. «Никогда не видел такого лезвия!» Золоченные Эфес и Рубин превращали необычное оружие в предмет роскоши, однако по габаритам кинжал явно не уместился бы в шкатулке. Паренек устыдился собственных мыслей. Как я мог заподозрить друга в воровстве? Брюнет поспешил вернуть игрушку на место и снова оседлал стрелу. «Ферг, ты там не заснул?» — крикнул он в сторону придорожных зарослей. «Еще минуту!» — отозвался марлонец. «Паранх, ты можешь рассказать что-нибудь о судьбе этого человека?» Допрос к Суала ничего не дал Темной Королеве. Не помогли ни пытки, ни уговоры. Однако она не собиралась останавливаться и пригласила во дворец слепого провидца. Этот не старый мужчина иногда узнавал о людях такие вещи, о которых они и сами не догадывались. «Снимите с него кандалы и выпустите из клетки», — произнес он. «Железо мешает видеть его судьбу?» — удивилась королева. «Сейчас вам больше стоит беспокоиться о собственной судьбе». «Паранг. Разве ты способен предсказывать будущее волшебника?» «Нет, однако сейчас участь этого пленника и всех обитателей дворца плотно переплетены в один тугой узел, распутать который без огромных жертв вряд ли удастся». Еневра еще не рассказала мужу о результатах своего расследования». Во-первых, потому что разозлилась на короля, когда он выставил ее за дверь на глазах у падчерицы. А во-вторых, потому что его просто не было во дворце. Ярланд уже вторые сутки пытался отыскать принцессу, но так как сквозь землю провалилась. На следующее утро после отъезда принца девушка отправилась на прогулку к пруду. Она сильно озадачила сопровождавших ее фрейлин и охранников, решив искупаться. И чтобы принцессе было веселее плескаться, туда же пришлось залезть и всем подружкам. Верные телохранители не могли отвести глаз от юных обнаженных тел, которые они охраняли, а волшебники наоборот, из кожи вон лезли, чтобы в это утро никто из горожан не вздумал зайти в парк на западное окраине Розахарда. Когда и как ушла принцесса, никто не заметил, но поскольку ее одежда на месте не оказалась, она точно не утонула. Поиски в парке продолжались до вечера. Затем Ярланд догадался зайти в покой дочери и обнаружил там записку. Я устала от твоей геневры и хочу немного пожить у бабушки. В любой другой ситуации король бы успокоился, ведь взбалмошная девица могла выкинуть и не такой фортель. Однако сейчас на карту было поставлено слишком много. В Гернозот, где жила мать первой жены, послали гонца. После того, как он вернулся ни с чем, правитель начал нервничать по-настоящему и отправился к своему брату. Если Илинга решила догнать Тарина, Ей не миновать замка Рутгарда. Воспользовавшись отсутствием мужа, Еневра послала за провидцем. — И чем его заточение грозит нам? — спросила женщина. — Я вижу столкновение могучих сил, принадлежащих к разным стихиям. Они сравняют дворец с землей, принесут горе и страдания жителям Розахарда. — Из-за него? — Королева уставилась на Ксуала, словно первый раз увидела этого человека. Не может быть. Он же никто, пустое место. Ты еще назови его магистром, чтобы я окончательно убедилась в твоей некомпетентности. Он не волшебник, моя королева, но тот, кто охотился за ним многие годы, знает какую-то страшную тайну этого пленника. Если маг получит то, от чего недавно отказался, беды не избежать. Лучше бы, если это произошло как можно дальше от столицы адепги. «Ты предлагаешь отпустить или убить пленника?» Провидец задумался. Он снова повернул голову к решетке и долго изучал узника невидящими глазами. «Смерть отца породит страшную месть сына. У него есть сын?» Да, ваше величество, и он как-то связан с сыном другого человека, месть которого действительно страшна для нынешних правителей. Паранх, по-моему, ты начал заговариваться. Будущее всегда туманно, моя королева. Гулкие шаги в коридоре подвала отвлекли их внимание. К камере шли двое. «Еневра? Что ты здесь делаешь? И кто это с тобой?» Ярланд выглядел усталым, но решительный голос правителя заставил женщину вздрогнуть. «Выполняю ваши указания», — ответила королева. «Что-то я не припомню, — ваше величество», — мягко перебила мужа брюнетка, «предлагая продолжить наш разговор на свежем воздухе. Ты свободен, Паранг. Отвезите его домой». Беседу супруги возобновили в беседке сада. Я не смогла ничего выяснить о странном узнике и пригласила провиться. Ты видишь в этом кромолу? Темная волшебница начала объяснение в агрессивной форме. Тебе же все некогда, вот мне и приходится самой беспокоиться о нашей безопасности. Причем здесь чужой пленник и наша безопасность? А при том, что через этого ксуала нашему дому грозит полная разруха, как сказал Паранг. Так давай прибьем его и все дела. Думаешь, такая мысль не пришла мне в голову первой? Увы, как говорят у вас в народе, у укус рахнида не лучше поцелуя пятнистые зобры. Ты о чем? Смерть моего соплеменника грозит страшной местью нам с тобой. Вот обрадовала. Слушай, а тебе точно паранха привезли? Может, вместо него шарлатана подсунули? Думаешь, кто-нибудь осмелился? — Сомневаюсь, но хотелось бы верить в лучшее, — тяжело вздохнул король. — Похоже, у тебя дела немногим лучше моих. — Да, тут ты права. Я только что от Рутгарда. И линги там не видели, зато был наш сапожник. Живой и здоровый. — Погоди, а как же шкатулка? Мои драгоценности? — Доставлены. Все до единой. Я устал выслушивать слова благодарности своего родственника. «А твое послание?» Письма среди драгоценностей не оказалось. Дело в том, что в замок Руам прибыл не один. Вместе с ним приехал марлонский барон, который и помог чужаку отбиться от трех нападений. Шкатулку нерасторопные грабители перерубили мечом во время схватки, а мое послание, видимо, затерялось в траве. «Вот такие у нас новости, дорогая! Что теперь делать? Ума не приложу!» «Да ничего», — спокойно ответила Еневра. Даже если сапожник до сих пор жив, до долины ему не добраться. Почему ты в этом так уверена? Сколько телохранителей должно было сопровождать принца? Трое. А поехало четверо. И с одним из них перед отъездом я имела довольно продолжительную беседу. Надеюсь, не с Фергуром? Хм. Два раза одной и той же ошибки я не совершаю, дорогой. «Я же говорил, что нам нужно торопиться!» В который раз завелся Дорм. «А теперь что прикажете делать, господин учитель? Ночевать прямо в лесу? На сырой землице?» «Неужели его мага страшит ночевка под открытым небом?» Усмехнулся Шират. «Очень странно. Я бы даже сказал, подозрительно». «И в чем ты меня подозреваешь?» «Да так, мелькнула одна мыслишка. Тебе она не понравится». «Раз уж начал, то договаривай!» «Я не барышня, чтобы ты мне нравился, а офицер охраны двора его величества!» Оба волшебника стояли чуть в стороне от к ночлегу гвардейцев, и по в походе традиции обвиняли друг друга. Приставленный к Шираду боевой маг обычно проявлял гораздо больше усердия. Ему страшно хотелось выудить из собеседника хоть что-нибудь, о чем можно было бы доложить правителю. Два нераспечатанных почтовых заклинания буквально жгли карман волшебника, и не оправдать оказанному высочайшего доверия Дорм не имел права. Смотри, ты сам напросился. Потом не обижайся. Вот за что не люблю гражданских? Хватит ходить вокруг да около. Если имеешь сказать что-то, говори четко и ясно. Дорм. Я не помню, кто и когда назначил тебя главным в отряде. Из военных я тут старший по званию. Лучше бы ты оказался старшим по уму. Оскорбляешь офицера? И что? Вызовешь меня на поединок? Пожалуйста. Но, согласно воинскому уставу, сначала ты должен объяснить принцу причину вызова и добиться его разрешения. Хочешь попробовать? — Сражаться с тобой ниже моего достоинства, но и унижать себя я не позволю. — Да никто и не думает. И если бы ты не совал свой нос куда не следует и не приставал ко мне с дурацкими вопросами, я бы ни за что не догадался, что ты за мной шпионишь. — Как ты смеешь? От неожиданного разоблачения маг перешел на шепот. — Да я никогда в жизни. Дорм, избавь меня от пустого препирательства. «Тебе поручили работу, и ты, как человек подневольный, обязан ее выполнять. Насколько я помню, согласно уставу, приказы существуют не для того, чтобы их обсуждать». «Интересно, кто это тебя просветил насчет устава?» «Среди моих учеников было немало военных». К спорщикам приблизился Тарин, и боевой маг поспешил ретироваться. «Шират, у меня второй день, такое ощущение, будто за нами кто-то следит». Предлагаю во время ночевки выставить усиленную охрану. Ты обращался к Силе? Да, учитель, но очень осторожно. Никто из отряда не видел. Аруам. Он ощутил. Похоже, паренек чувствует себя неловко, когда я обращаюсь к высшим заклинаниям. Я бы не рисковал делать пассы в пути. Покачал головой учитель. Ну да ладно. Что удалось выяснить? Присутствие чужой силы я уловил, но... Не более того. Даже направление не удалось определить. Странно. Я запускал волну поиска, но она никаких возмущений не отметила. Может, показалось? Не знаю. Попробуйте еще раз. Пока не стоит. Дождемся, когда Дорм заберется в палатку. Ты уверен, что его представил король? Тарин считал боевого мага довольно ограниченным человеком для того, чтобы поручать ему какую-то секретную миссию. По крайней мере, на месте Ярланда я бы сделал именно так. Почему? Я при дворе человек новый. Первый раз отправляюсь с наследником в далекое путешествие. Тут без надежной страховки не обойтись. Но почему король ничего не сказал мне? Наверное, посчитался и недостойным внимания будущего правителя. Ширад не был в этом уверен, но на всякий случай решил успокоить принца. «Так, может, сила, которую я почувствовал, еще одна страховка Ярланда?» «Я склоняюсь к тому, что исключать подобные версии не стоит, но и особо надеяться на нее тоже. Лучше усилить охрану лагеря». Руаму, Илвасу, Шираду и пятерым гвардейцам выпало дежурить первую половину ночи. Наставник принца специально разъединил марлонца с сапожником, чтобы фергур не мешал экспериментам принца. Однако теперь к чужаку прилепился местный дворянин. Сопровождать в походе будущего короля — великая честь для каждого из нас. Тебе его высочество что обещал подарить, когда он займет трон? Да вроде бы ничего пока. Сын Гамуда был несколько озадачен вниманием со стороны Лваса. Тогда я знаю больше твоего. Хочешь скажу? Может, лучше не надо. Если это держит от меня в тайне, значит так нужно. И тебе неинтересно узнать. Вот деревенщина, это ты никогда не станешь настоящим вельможей. Мне и без титулов неплохо живется. Да ты только представь: имение в две-три деревеньки, собственный замок, пара сотен людей, с которыми ты волен поступать, как вздумается. Раздолье, да и только. Ага, раздолье. Да я о себе не всегда бы заботиться умею, а тут двести человек себе на шею посадить. Да, как был сапожником, так и и остался. Людьми нужно повелевать, а не заботиться о них. Чувствуется, что в тебе нет ни капли знатной крови. Любой другой на моем месте, пожалуй, и разговаривать бы с тобой не стал. Но чем-то ты мне понравился. Люблю парней, которые умеют держать язык за зубами. Фергур был тысячу раз прав, когда говорил о нем о Брунше. В каждом слове собеседника звучала плохо прикрытая фальш, И Руам ее прекрасно слышал. «Чего ему на самом деле от меня надо? Как же!» «Понравился я тебе!» «Да ты при случае переступишь через мой труп и не поморщишься!» «Весьма признателен, баронет. Я высоко ценю знакомство с вами». Учтиво ответил телохранитель, а мысленно добавил. Только шел бы ты куда подальше и как можно быстрее. Взаимно, взаимно. вас похлопал приятеля по плечу. Заметив, что к ним направляется волшебник, дворянин сразу сделал вид, что совершенно случайно оказался в компании сапожника. Ром, следуй за мной, приказал Шират. Он отвел паренька на противоположный край лагеря. Будешь стоять здесь. Как скажете, господин. Чародей оставил телохранителя неподалеку от палатки принца, а сам вернулся к костру. Паренек мысленно поблагодарил волшебника за избавление от баронета и посмотрел на звезды. Хорошо им там на небе. Висят и горе не знают. Никто им дурацких приказов не дает. Думы Руама были неожиданно прерваны странной дружью. Она шла от головы к животу и обратно. Ослабенеть. Что это? Вот уже второй раз за сегодня. «Еще не хватало какую-нибудь лихорадку в этом лесу подхватить!» Сын Гамуда беспокойно посмотрел по сторонам. Однако, кроме тьмы, вокруг ничего не было, и лишь впереди, в отблесках костра, виднелась палатка Тарина. И тут она вспыхнула. Затем другая, третья. Испуганно заржались треноженные лошади. Сонные гвардейцы и телохранители повыскакивали из временных жилищ. У некоторых загорелась одежда. В это время что-то просвистело рядом с сухом Роама, а сзади раздался подозрительный стук. Парень не разглядел источника странных звуков, но испугался не на шутку. Он оставил пост и побежал в лагерь. И сразу же угодил под проливной дождь, созданный Шерадом. Ливень быстро загасил пламя, намочив у всех одежду. Стало противно и холодно. Сапожник отыскал глазами фергура. В подобной обстановке не могла не проявиться деятельная натура Марлонца, Он уже колдовал над потухшим костром, пытаясь разворошить клеющие угли. «Господа магии, огоньком не поделитесь! Нужно срочно просушить одежду, пока никто не подхватил простуду! Давайте, быстрее, быстрее! Дровишек я уже подбросил, но они мокрые!» Благодаря усилиям Дорма, пламя разгорелось снова. Все, кроме шарады и Наследника, столпились вокруг костра. Чародей, сильная сторона магии которого была связана с небесной водой, Заставил ее покинуть костюм наследника. Сам же он вышел из передряги сухим. Каплям не разрешалось падать на своего создателя. Руам осторожно огляделся. Никто из окружающих не вызывал подозрения. Бойцы периодически поворачивались к костру то лицом, то спиной. Все были возбуждены, но не более того. Подозрительными казались, пожалуй, лишь и его наставник. Во-первых, они не промокли, а во-вторых, стояли в сторонке и перешептывались. О чем? Парень не слышал. Пожар начался, когда я запустил растущую паутинку. «Она удалась?» Не мог скрыть удивление учитель. Это заклинание относилось к уровню высокой волны третьей, самой высокой ступени. Без особого труда. Вот только получить отклика я не успел. Пожар прервал контакт с Руамом. Очень жаль. Спрятаться от паутинки под силу лишь магистру. Если бы не огонь... Я думаю, тот, кто за нами следит, специально устроил поджог. Он опасался быть обнаруженным. Это невозможно, ваше высочество. В таком случае ему должно быть известно и о проводнике, и о твоей связи с ним. Я никому не рассказывал. Сразу начал оправдываться принц. Я тем более. Задумчиво вторил Шират. Не могли же палатки загореться сами собой, учитель? «Согласен, но установить виновного сегодня вряд ли получится. Одно могу сказать точно. Если наблюдатель существует, он подобрался к нам очень близко». Когда одежда чуть подсохла, Руан подошел к Марлонцу и предложил отойти в сторонку. Заметив обескураженный вид друга, барон обратился к толпе. «Господа, дрова скоро закончатся. Никто не желает сходить за новыми». «Охотников поддержать иностранца не нашлось». А потому в лес отправились двое. Представляешь, мне кажется, только что хотели убить. Да ну? И что же им помешало? По-моему, этот пожар. Ты видел убийц? Нет. Тогда почему ты так решил? Когда возле уха свистит нож, какое еще может быть решение? Вариантов много. Например, кто-то порезался и в сердцах решил избавиться от стального обидчика, швырнув его наугад. Вариант второй... Согласен, согласен. У тебя всегда найдется утешение для пострадавшего. Но мою версию тоже отбрасывать не стоит. Я и не собираюсь. Главное сейчас что? Найти убийцу. Ответ неверный. Не подавать виду, что ты знаешь о его существовании. Поэтому веди себя так, будто ничего не случилось. А я повнимательнее присмотрю за окружающими. Советую обратить внимание на Элваса. Почему? Этой ночью он был не в меру разговорчив со мной. Еще немного, и он бы поклялся в вечной дружбе. Хотя раньше, кроме как ничтожества, он меня не называл. Действительно странно. Я обязательно учту его поведение. А было еще что-то необычное во время дежурства. Трудно сказать. Шират меня зачем-то поставил позади палатки принца. Хотя логичнее было направить на охрану лошадей, чтобы их хищники не сожрали. Их волшебников вообще понять сложно. Советую о ночном происшествии ни ему, ни наследнику ничего не рассказывать. Если следствие начнут вести они, то все карты нам спутают. Ладно. Буду молчать.